На лестнице Саша Шереметьев пришел вдруг в веселое возбуждение, стал еще и еще раз выспрашивать у Бориса, как тот целился, где кто стоял, как там вообще все выглядит. «Сашка, отчего ты так недавно побледнел?» — спросил Борис. Шереметьев остановился. Он смотрел прямо перед собой на обшарпанную стену лестничной клетки, Снова что-то похожее на прежнюю бледность, только мгновенное, будто махнули белым полотенцем, прошло по его лицу. От ненависти, коротко ответил он и захромал дальше. Уже на улице по пути к мотоциклу он вдруг взял Бориса под руку жест совершенно несвойственный современному байрониту. Я тебе должен признаться, Боб. В последнее время я очень часто думал о твоей ёлке. Нет, не то, что я был в неё уже влюблён, но, наверное, очень близок к этому. Она как-то воплощала весь мой идеал юной женщины, понимаешь? Конечно, я не сделал никаких попыток. И, может быть, никогда не сделаю, ты это учти, окей? Никому ни слова. Окей.、Okay. Я только стал замечать за собой, что слишком часто болтаюсь по Горького в районе Большого Гнезениковского, и вообще весь центр Москвы для меня как-то красился иначе. Я уже и не думал, что такое может повториться в моей жизни после Дальневосточного урока. Напоминание от Дальневосточного урока. То есть о своем том гениоле, о котором Сашка откровенничал по пьяной лавочке, неприятно резануло Бориса. Ёлка для него как-то не соединялась с дальневосточным уроком. Шереметьев, кажется, заметил, что друга покоробило. Ну, в общем-то, я, конечно, понимал, что я и не пара. Сказал он, — Ну, почему же ты ей не пара? Хмуро спросил Борис, — А ты не понимаешь, почему ей не пара? Вопросом на вопрос и не без злости ответил Шереметьев. Он уже жалел, что разоткровенничался. Однако перед кем еще ему откровенничать, если не перед Борькой Градовым? — Ах, давай-ка эту тему оставим. Твоя кузина — моя мечта и только. Фраза почти лермонтовская, — улыбнулся Борис. Мимолетное раздражение отхлынуло. Он был счастлив, что рядом с ним Сашка. Все стало казаться почти естественным. Два парня с пистолетами за пазухой. Чего проще? Город большой. Город большой. Почему в нем двум таким не ходить, двум мстителям? А ты знаешь, Сукин сын, что я всегда боюсь твоей иронии. Вдруг сказал Шереметев. А я твоей, сказал Горадов. Они толкнули друг друга локтями и стали говорить о деле. К прежде всего надо было узнать, где живет генерал Ломадзе. Наш почтенный жандармский дядюшка. Борис был почти уверен, что в одном из трех новых домов на Кутузовском проспекте в Москве говорили, что эти двенадцатиэтажные массивные терема с мраморными цоколями почти целиком населены органами. На всякий случай обратились в киоск Мосгорсправка. Там, разумеется, ответили, что человек с таким именем среди жителей Москвы не значится. Есть почти такие, но все-таки не совсем тот, о котором вы спрашиваете, молодые люди. Есть, например, Ломанадзе Элизар Ушангиевич или вот、э, Нукзария Тэнгис Тимурович. — А вот вашего родственника молодые интересные у нас нет. Обращайтесь в милицию. Александр предложил спросить в ресторане о Рангве. Уж там-то наверняка слышали об именитом земляке. Эта идея была им же самим немедленно отвергнута. Хмыри из-за Рангве тут же стукнут куда надо, что двое парней ищут генерала. И вдруг Бориса... Осенело. К надо горду спросить. Он вспомнил, что она как-то упоминала генерала Ломацца, который в отличие от многих других представителей настоящий джентльмен. Веру сама ответила на звонок. Ой, Боренька, ну что совсем пропал? Да, она, конечно, случайно знает, где живет Нугзар Сергеевич. Как-то раз ехали компанией, и вот он、э, пригласил к себе меня、э, помузицировать. Изменился за беспорядок. Семья где-то была на даче что ли. Однако предложил вина, фруктов, немного шоколада и рояль. Рояль. «Ну, у тебя, конечно, одно на уме, Борька. Уф, вздор какой!» Борис сказал ей, что привез посылку из Тбилиси, а адрес потерял. «Нет, она адреса не знает, с какой стати, но дом запомнился. А, да-да, на Кутузовском. Там внизу большой гастроном. Кажется, пятый этаж или восьмой. А ты, Боренька, говорят, влюблен? Откуда я знаю?» Она печально засмеялась. «Южные ветры принесли». Уже повесив трубку, Борис сообразил, что дома на Кутузовском достроили уже после начала их бурной и беззаветной любви. «Верочка гордочка!» В доме с гастрономом было три подъезда. Борис наугад зашел в номер первый. «Верочка гордочка!» Там зевая, расчёсывая бока, сидел над кроссвордом вечерки бульдожестный Мильтон, не снимая мотоциклетных очков, крепко стуча по кафелю армейскими прохрястами, Борис приблизился. Генерал Ломадзе у себя? По какому вопросу? С некоторым перепугом спросил Мильтон. У меня к нему пакет. Откуда? Борис усмехнулся. Много вопросов задает и сержант. В это время спустился лифт, и из него вышел сам генерал Ломадзов в костюме нежнейшего габардина в темно-синей бабочке. Сержант открыл было рот, но ничего не произнес, язык, видно, прилип к небу. Рукою лишь только показал в спину проходящему в подъезд генералу. Вот мол. Кому ваш пакет предназначается, многоуважаемый секретный товарищ? Удобнее ситуации не придумаешь. Ломац застоит под молодой липкой, посматривает на часы, ну видимо поджидает машину. Сзади ему под лопатку через две тонких ткани упирается дочь из вычайности, знакомый и все-таки всегда. удивляющий своей категоричностью предмет.